Голова двадцать вторая Хотелось бы сказать, что мы очень вовремя свинтили, но не могу. Именно потому, что не знаю, вовремя или нет. Просто тихо свалили и всё. Сели в танки и дали по газам. Но не считать же за шум то, что Анька возмущалась тем, что я потратил часть заряда аптечки на Лебу. Вообще странная она. Я про Аньку. то обвиняет в том, что износила его лебу, то в том, что вылечил. Мне кажется, Фейтон плохо на неё влияет. Кровожадная какая-то стала и обидчивая. Стоило упомянуть про эту самую кровожадность, как надула щёки, упёрла руки в бока, выпятила сиськи. Ха, вот нормально у неё это получается, сиськи выпячивать. Может, почаще злить? Ну, а что? Зато будет регулярное эстетическое зрелище. А то сижу на своем месте стрелка, и из прекрасного ничего только правое ухо из-за спинки кресла виднеется. Ничему ее жизнь не учит. Совсем недавно только башкой приложилась во время боя, и снова без шлема. Рявкнуть? Но тогда и самому придется натягивать шлемофон, а в нем целый день сидеть. Жарко. Даже с работающим кондером. Так что фиг с ним, пусть сидит так». Хотя, если развернуться, то появляется ещё немного прекрасного. Там сзади, возле полемёта, ещё одно кресло стоит, вращающееся. Точнее, у него две фиксированные позиции: транспортная, когда оно смотрит вперёд по ходу движения, и боевая, когда стрелок разворачивается назад. Вот там сейчас дрыгнет Дора. при этом кресло в боевой позиции и откинуто назад в полулежащее положение. Открываются вполне себе такие приятные виды в декольте. Но увы, моё кресло просто так не крутится, только вместе с башней. Не буду же я так палиться. Ибо странно едет танк и ствол назад. Вот тоже интересная новость. Танк загружен Но при этом и Дора откинулась в кресле, и я ничего не цепляю. Тут выяснился один нюанс, о котором даже бобры не знали. У нас под ногами пустое пространство, куда можно много всего поместить. Как-то упустили это из внимания. А тут во время ремонта обнаружили: наш варяг оказался не стандартом, что для меня, что для представителей космических империй И как мы раньше этого не заметили, бобрит так вообще чуть волосы на голове рвать не начал. Дело в том, что колёса крепятся не к мосту, который находится под днищем, а прямо к корпусу на четыре болта. И уже внутри этого крепления идёт вал, соединяющий его с электромотором, который в свою очередь прячется между полом и днищем. Так что клиренс всего сантиметров 30. И это странно. Посадка-то куда ниже, а значит, проходимость техники хуже. Хотя, учитывая, что дно абсолютно ровное и без выступов, может и не так всё плохо. Но ведь всё равно, если вляпаемся в грязь, то засядем. Вообще мне думается, что такое устройство возможно только с мифриловым корпусом, иначе бы просто вырвало с мясом такие крепежи. В общем, сперва я был в шоке, прикинув, насколько наш танчик, оказывается, не предназначен для ползанья по бездорожью. Но потом бобр меня успокоил. Ибо, судя по всему, когда-то на варяге была гидроподвеска, которая могла поднять танк выше при надобности. Так что как только достанем нужные запчасти, можно будет сделать апгрейд. А пока, если попадётся грязь, будем проходить на скорости Благо цепляться внизу нечем. Но ну, на самые крайние случаи воспользуемся лебёдкой. А вот ведь. Заметили, как я от обсуждения прекрасного перешёл на проблемы проходимости отдельно взятого танка. На хотел же повидать о распределении груза. В общем, у нас под ногами имеется багажник высотой почти 60 см. Конечно, там не всё пустое пространство. Двигатели, силовая установка, и короба под бы припас. Но всё равно место под хобар имеется. И это радует. Да и если скинуть всё, что награ, ай, прости меня, Степаныч, конечно же, честно взяли как трофеи. Так вот, если всё это продать, то деньги на новую подвеску точно найдутся. Да и кое-какие платёжные карты у мэра водились, и сумма там весьма приличная. 50 тысяч кредитов. И у прочих еще на десятку нашибали, думаю, точно хватит. Ну, а если нет, чай — не последние бандиты на пути попадаются. Ибо отнимать награбленное и оставлять себе мне нравится куда больше, чем перспектива ползать в аномалиях, рискуя жизнью. Хотя, воевать с бандитами тоже опасно, но это как-то привычно. Тут все зависит от тебя». и мастерства на парниках, а не от непонятного поведения аномалий. И загнувшись, смотрю назад на спящую дорогу. Эх, вот что не говорите, а до кальте это сила, особенно если с такого ракурса. И не надо тут про меня всякую фигню думать, мол, к замужней женщине завыри спялюсь. Я бы мог к незамужней Аньке заглянуть. Там тоже виды ого-го. Но увы, её от меня закрывает спинка кресла. Опа, кажется, красотке надоело сидеть без дела, и она решила вздремнуть, откинув спинку кресла назад. О да, сегодня определённо мой день. Можно уже глазеть не только в экран перископа. Ибо там ничего интересного. Так, несколько аномалий мелькнули вдали. Да, одну пришлось объезжать вчера. находилась прямо на нашем пути. А едем мы по какому-то проселку, так как с главной трассы давно свернули, еще пару дней назад. И путь наш лежит к той самой аномалии мутаген. Оказалось, что в армии и Свейн не слышали о ней, а второй даже бывал, сопровождая экспедицию бандитов в качестве механика. В ней рождаются артефакты, которые усиливают физическую силу. Так что вполне себе интересная вещь для бандитов. Вот и катим в ту сторону. Конечно, наши новые спутники не очень счастливы от того, что мы отклонились от маршрута, но выбора-то особого у них нет, либо с нами, либо пешком, тем более что к цивилизации таким путём тоже можно добраться. Просто дорога займёт больше времени. Едем только днём, помня о том, что в ночи можно влететь в аномалию на пути. Да и как уже говорил, успели в этом очередной раз убедиться. Так что, как начинает смеркаться, ищем местечко для стоянки. Но так как местность здесь довольно лисистая, особых проблем это не вызывает. Всегда можно заныкаться Бобри, чтобы не терять времени, сменил курсовой и задние пулемёты и принялся вооружать квадрик. Не думаю, что получится быстро, ибо он там довольно хитрую систему мутит и жалуется на отсутствие мастерской, и даже помощи в армии и свине тут недостаточно. Зато хоть новый распределительный щиток воткнули и малую силовую установку под пол поставили. Уже плюс. Это позволит при необходимости двигаться с включённым полем, не отжирая энергию основной установки. При этом возможность подпитки остаётся. И вот что интересно. Бобри мне по секрету признался, что после того, как расстанемся с попутчиками, он сделает хитрую переделку. Так как у нас корпус мифрилловый, то главное защитить колёса. Но если сделать это сразу, то гномы могут что-то заподозрить. Мало ли где сболтнут лишнего. Похоже, мой гномяр не доверяется племенникам, и это радует, ибо не хотелось бы, чтобы он решил свалить вместе с ними. Нравится он мне. Ну да ладно, всё это не интересная бытовуха. Куда важнее то, зачем мы едем к этой аномалии. Хотя тут несложно догадаться зачем. Ответ прост без понятия. А вот почему? Не думаю, что Хель просто так уточняла, что не может вмешиваться, а затем упомянула эту аномалию. Да ещё и подчеркнула, что все славо, она очень интересна. Так что надо обязательно посмотреть, что же там такого важного. Ага. Могу вас точно заверить, ничего, абсолютно. Кусок затянутого белёсым туманом пространства. Здоровое такое поле, окружно с диаметром метров триста, и всё это окружено мёртвым лесом. Только со стороны дороги, по которой мы подъехали, нет деревьев. Этакий холм с довольно крутым склоном. Так что возвышаемся над аномалией метров на пять. А ещё у нас тут кусок голой земли, от бурелома до завалов. Хе-хе! Пытаюсь шутить. Это я от неприятного ощущения в пятой точке. Вот так и несёт опасностью от туманного поля. Ну, и зачем мы сюда припёрлись? Анька изябко ёжится, несмотря на жару. Не знаю, задумчиво трุด под бородок. Будем разбираться. Свенни, а как оттуда артефакты достаёт? Этот газ ядовитый. Нет! Гном, стоящий возле джиба, подходит ко мне и становится сбоку. Мне противогазы, ни костюмы химзащиты не помогают. Обычно бандиты берут заложников. В смысле? Хором требуют уточнения: Аня и Олег. А вот я, кажется, уже догадался. Тот, кто заходит в неё, умирает в любом случае. Да, гном зло сплёвывает. Только этого никто не ждёт. забежал Сонн Арт в сумку, которую вытягивают верёвкой, а затем корчащегося от боли Гонца расстреливают. Ибо тот, кто побывал в мутагене, превращается в чудовище. Ну кто на такое добровольно пойдёт? недоумевает девушка. Вот затем и нужны заложники. Как ещё заставить отца пойти на смерть? Как ни стволу виска его детей, тоскливо произносит Бобри, который, конечно же, пошёл посмотреть на аномалию вместе с нами. Ужас! Глаза у Аньки становятся просто огромными. Ну ведь так нельзя! Как видишь, можно, морщится Свенни. Тон голос. Можно я пойду, то неприятные воспоминания. А, да, конечно, киваю. Свенни отправляется к своим друзьям, а мы с сомнением смотрим на туман внизу. — Это плохое место, Тунгус, — хрустнув шеей, говорит Олег. — Зря мы сюда приехали. — Не знаю, — с сомнением всматриваюсь в хмарь внизу. Слышатся легкие шаги. Это приближается Дора, становясь на место Свенни. — Тунгус, а мы надолго здесь? — Да. Пока не пойму, зачем мы здесь. Ой, смотрите. А что это там внизу? Дора тычет пальцем к самому подножию склона. Где? Пытаясь рассмотреть, что же, заметила гнома. Вон, что-то шевелится на самой границе тумана. Девушка опасно нависает над краем склона, продолжая указывать рукой. И я купился. Подаюсь вперёд в надежде увидеть, что там. зади слышится странный шум, начинаю оборачиваться, но не успеваю, в бок врезается плечо и меня швыряет вниз, туда, в объятия белой хмари. Вот только умирать один я категорически не согласен. Успеваю ухватить за шиворот напавшего на меня свенни. Как же он так быстро добежал от джипа до меня? И прежде чем покатиться кубарем по склону, успеваю заметить автомат в руках в армии и гримасу ужаса на лице Доры. Вот твари. Удар о склон разъединяет нас с гномом, и дальше мы летим по одиночке, пытаясь сгруппироваться после удара и приземлиться на ноги, изменить положение тела удаётся, а вот устоять нет. Законам физики плевать на то, что я разогнал восприятие до предела и воспринимаю мир как замедленное воспроизведение кино. При этом отчётливо вижу, как Свенни также старается остановиться. Кажется, я нашёл утерянный артефакт скорость. Расслабился, повелся на слезливую историю гномов, а теперь там наверху могут погибнуть мои компаньоны, или уже друзья. Да собственно, какая теперь разница? Влетаем на полной скорости в аномалию. Ещё и полный рот земли набился. Тьфу ты, пропасть какая. Что ты натворил? Поднимаясь на ноги, рычит Свенни. Теперь мы оба трупы. Я! Тьфу ты, пытаюсь отплеваться. Ты только не кусайся, когда я тебя убивать буду, тфу. А то вдруг идиотизмом заразишь. Сдохне. Зарычав, гном на огромной скорости бросается ко мне. Да, без сомнения, он под действием артефакта. Чуть сместившись в сторону, пропускаю противника мимо себя. Почти. Рывок за шиворот и ноги отрываются от земли, а голова смачно впечатывается в поверхность. Неужели ты думал, что арт поможет тебе справиться со мной? встав коленом ему на грудь, левой рукой сдавливаю горло, а правой обшариваю карманы. А вот и скорость. И что с ней делать? Встав, пытаюсь покинуть аномалию, но увы. Там, где заканчивается туман, как будто стена появилась, или скорее чуть проминающееся поле. Бесполезно, пока не превратимся, не сможем покинуть аномалию. Стоя на коราชках, сипит из-за повреждённого горла Свенни. Проблема: если я превращусь в монстра и у меня будет при себе этот скорость, то боюсь у маих напарников не будет шансов одолеть меня. Надеюсь, они живы. Не зря же я их гонял, должны исправиться с Варми и Дорой. Ха. Сняв с пояса нож, бросаю его наружу. получилось. А значит, делаем ход конём. Размахнувшись, выбрасываю опасную игрушку за пределы аномалии. Но как можно дальше и в сторону, так чтобы случайно не помочь предателям, подкинув прямо в руки такой опасный девайс. Зачем вы это сделали? Мы же спасли вас, интересуюсь. Спасли от того, что сами же чуть и не убили. Хрипло смеется гном. Забрали из поселка. «А может, нам там хорошо было? Это из-за вас мы стали предателями!» «Ай! У-у-у!» Воет, повалившись после удара ногой в бок. «Зачем?» И, достав пистолет, приставляю его к колбу гнома. Но тот начинает биться в конвульсиях, как припадочный. «Странно». И тут меня самого скручивает дикая боль. Падаю на землю, корчась от судорог, охвативших всё тело. Начат процесс преобразования. Идёт сканирование и подбор новой формы. Что это за дурацкая надпись перед глазами? Как же больно! Тревога. Отмена преобразования. Отмена. Отмена. Боль отступает. И сплёвывая кровь из прокушенной губы, с трудом пытаюсь подняться, при этом обнаруживаю, что гном, хоть и перестал биться в конвульсиях, но находится без сознания. Что происходит? И тут перед глазами вспыхивает новая надпись. Кто ты? Тонгус я. Не имя. Кто ты? Встав на дрожащих ногах и покачиваясь, выдаю Тираду. Человек, солдат, убийца. Да откуда я знаю, что вам там нужно знать? В тебе искра силы последнего хранителя. И тут туман передо мной начинает сгущаться, собираясь в полупрозрачный силуэт женщины. Нет, скорее даже девушки. Ибо после того, как фигура приобрела объём и цвет, стало понятно, что гостья молода. Или не гостья. Хозяйка? А я думал, что последний хранитель находится здесь. Вон, и люди ему молятся. Глубцы, я не хранитель и не богиня, и не спящий разум, скорее поколеченный. Так кто ты? Интересно. Губы девушки шевелятся, но звука нет. Всё так же буквы всплывают перед глазами. Меня прислал Всеслав. Всеслав? Ах да, новое имя Адама. Ты пришёл помочь? Всё зависит от того, кто ты. Очень может быть, что я здесь для того, чтобы помочь тебе. Вот только не могу выбраться из этой аномалии. Это не проблема. Ты точно пришёл помочь. Конечно. А иначе зачем бы меня Всеслав присылал? Во мне же его метка. Ну или как ты там сказала, искра силы. Это не показатель. Ты не первый. «Та женщина вообще ничего не знала о Всеславе!» Собеседница касается пальчиком своего виска и с грустным лицом покачивает головой. «Хотя между вами есть разница. У тебя искры силы, а она как будто была частью Всеслава!» Сердце заходится в радостном стуке. «Кажется, я знаю, о ком идет речь!» «И где она сейчас?» — задаю осторожный вопрос. «И где она сейчас?» А то кто его знает, как эта дамочка среагирует на новость, что это внучка Всеслава. Вдруг пожелает взять в заложники. Не знаю. Она уже 2 года не заходила ни в одну аномалию, равнодушно пожимает плечами. Так, не будем настаивать. Главное, что мама Егора действительно на фейтоне. А то, что в аномалии не лазает, так странного ничего в том нет. В конце концов она непростая женщина. На земле от до майора госбезопасности дослужиться успела. Наверняка нормально устроилась здесь. Как ты собираешься помочь? Не-нет, махнул руками. Ты так и не сказала, кто ты. В человеческом языке нет слов, чтоб объяснить, что я такое, но если очень приблизительно, я операционная система суперкомпьютера создателей. Когда-то я могла контролировать всё, что происходит на Фейтоне. Но теперь, когда большая часть моих мощностей уничтожена, я всего лишь пытаюсь выжить. Ты ист ты управляла Фейтоном? Нет, планетой управлял мой муж, Фейтон, но он погиб, защищая меня. И если бы не Всеслав, его смерть была бы напрасной. Твой господин обещал вернуться и помочь мне. И сотни лет я жду, пытаясь сохранить то, что осталось. Всеслав не может попасть сюда, взмахиваю руками. Я знаю, от меня это не зависит. Всеслав активировал протокол защиты. Охранные системы вышвырнули нападавших, но и заодно его самого. Всё-таки фейтон не его мир. Но он обещал, девушка топает ножкой. Бог ты мой, Всеслав великий! Да что творится-то? У неё же слёзы на глазах. Как так? Разве может какая-то операционная система плакать? Да, всё-таки похоже, это очень приближённый смысл. Ведь пока она говорила, на её лице не раз отображались самые различные эмоции. Она же живая. У Всеслава есть план, как попасть на поверхность, прижимая руки к груди. Что это изменит? Во взгляде вселенская грусть. Он сказал, что у него есть идеи, как починить тебя. Починить? Это невозможно, качает головой. Мои резервные хранилища были уничтожены, и новые кристаллы взять негде. Не сомневайся, рублю воздух ладонью. У Всеслава есть план. Я слушаю. А можно мне ненадолго выскочить? Посмотреть, что там наверху? указываю рукой на склон. Там мои друзья, они в опасности. Не волнуйся. Там прошло всего 2 секунды, пока мы разговариваем с тобой. Чем быстрее закончим, тем быстрее выйдешь. Рассказывай. Так, спорить, кажется, бесполезно. Лучше действительно быстренько раскидаться и рвать к моим ребяткам. Сеслав сказал, что мне надо открыть портал И тогда всё наладится. «Невозможно! Во Вселенной было всего несколько мест, куда можно было бы проложить портал с включённой системой защиты. Но они все разрушены. Мои сёстры мертвы!» «Но Всеслав утверждал, что всё получится». «Рассказывай!» «Мне понадобятся некоторые драгоценные камни». Присев на корточке, начинаю пальцем в пыли рисовать схему. «Я не знаю. Ящик, в который вставлены крупные бриллианты, изумруды и сапфиры. Не может быть. Девушка присаживается на корточки возле схемы и, проведя над ней рукой, неожиданно улыбается. Я узнаю этот рисунок. Значит, Эдем устоял, и моя сестра жива. Выпрямившись совсем как человеческая девушка, вскинув руки, начинает кружиться. Да. Если мне принесут новые кристаллы, я смогу взять под контроль систему защиты. Я смогу закрыть разлом в пространстве, через который в наш мир лезут чудовища. Я всё смогу. Мой мир будет жить. Да уж. Вот такая операционная система. Глючит её по-взрослому. А я тут в роли антивируса. Или так вернее сказать о Всеславе, ведь это он будет лечить. А я тогда кто? Так, стоп. Отставить самокопание. А то так неизвестно, до чего можно додуматься. Эх, ещё бы переварить всю новую информацию, полученную от этой странной дамочки. А вот, кстати, как её зовут? Ведь наверняка же есть имя. И ведь спросил же, но она только плечами пожала. И как это понимать? Нет имени, не помнит или просто говорить не хочет? точнее писать ибо звук это нет зато начитался я сегодня на год вперёд столько всего вывалилось на меня вот например аномалия мутаген делает материальным проявляя в нашем мире мелких чудовищ из другого измерения крупняк-то защита вышвыривает и с ними разбираются местные боги а вот мелочь порой задерживается тем самым дестабилизируя систему И получив тело, монстрики оказываются смертными, и их можно убить. Или тот же лабиринт разума. Это ни много ни мало, а <coughs> как объяснить-то, что сам до конца не понял. В общем, это вроде как виртуальный процессор. Или может сервер? Или вообще оперативка? Или все вместе взятое? Аномалии с телепортами улучшают скорость прохождения данных. Даже у блуждающих аномалий есть свое назначение. Некоторые что-то вроде ремонтных дронов, которые чинят астрал. Другие ловят монстриков из другого измерения. Вот так вот. Для людей аномалии способ разжиться хабаром. А для системы способ выжить. И самое главное – защитить всю Вселенную от гостей из разлома. Вот так-то. Бедная девочка сотни лет сражается на передовой. Тут точно поедешь крышей, даже если ты операционная система. Вот как-то так. Все очень запутано, но зато мы не обещали помочь. Оказывается, что та приблуда, которую предложил сделать Всеслав, может сработать. А может не сработать. Вот такое 50 на 50. Точнее даже по расчетам системы там процентов 20 на успех. А что это значит? В случае неудачи может понадобиться раз 5 собирать все нужные ингредиенты. А это такая засада. Но если провести некоторое усовершенствование и использовать в изготовлении ещё и артефакты, то и мощность и стабильность портала возрастёт. А если с той стороны будет настроенный на приём передатчик, то шансы практически стопроцентные. Портальная арка как её назвала хозяйка местных аномалий. Очень надеется, что там, на неведомом эдеме, кто-нибудь врубит эту штуку. Вот как бы сообщить все славу об этом. Или он и сам в курсе? Хотя тут ведь у нас одна жутко нейтральная и любопытная особа бегает, красотами любуется. Если и не подсматривает, то может, если устроить смертоубийство немножко, совсем, чуть-чуть буквально убить кого-нибудь, глядишь, придёт. Главное, не взначай так проболтаться, а не просить передать все славу Инфу. А то кто её знает, возьмёт и обидится, что её в качестве посыльного какой-то человек использует. Мне оно надо? Однозначно нет. Я же не враг себе. В общем, порешали вопросы, и я напомнил о том, что пора бы и выпустить меня, так как надо друзьям помочь. Как тут же прилетела проблема. Да, можешь идти. Я внесла тебя в банк данных. Так что с этого момента для тебя представляют опасность только аномалии с агрессивной средой: гравитационные, электрические, химические и термические. Все остальные не будут на тебя реагировать. До свидания. Стой! В ужасе начинаю махать руками, начавшей исчезать девушки. Мне надо в лабиринт разума, обязательно, и чтобы он действовал. Зачем? И это не моё тело, бью себя кулаком в грудь. Его надо вернуть хозяину, а мне переселиться в другое. Зачем? Вот ведь, и как объяснить этой программе, что там люди, которые хотят вернуть брата и племянника? Да и я обещал, что постараюсь вернуть Вадику тело. Как-как. А вот так и сказать. Только упомянуть, что у Ани с Олегом договор с Сеславом, чтоб прониклась. И уточнить, что они помогают мне, а значит и ей. «Но «Ну так переселись в это тело!» — указывает рукой на Свенни. «Боюсь, что гном из меня никудышный. При этом таскать его за собой, пока доберемся, не лучшая идея». Я хотел подобрать себе тело покрепче и попробовать переселиться. А уж если ты подсадишь, так вообще хорошо будет. Не забывай, что и Вадик, и его родня будут помогать мне в моей миссии. А это тоже твой друг. Нет, это враг. Так займи его тело. Да гном и физически сильно отличаются. Ты забыл, где находишься? Эта аномалия превращает человека в другое существо, даёт плоть бесплотному. Жители другого измерения тоже не гномы. Мне показалось или она улыбнулась? Ты станешь собой в плоть до последней молекулы. Круто, восклицаю. То есть мне надо дотащить его до лабиринта разума, переселиться, а потом просто вернуться сюда? Или можно в любой другой мутаген? Но ты, Тормас. Девушка весьма человеческим жестом бьёт себя ладошкой по лбу. И тут мне как будто пинка выписали. Я даже не сразу сообразил, что это не мне, в теле Вадика пендели дали, а просто мне и пришла боль. Я валяюсь на земле как кусок мяса, который крутит и ломает. Очнувшийся Вадим стоит удивлённо озираясь, затем на лице появляется ужас, когда он видит кусок плоти, бьющийся в агонии. Даже пытается сделать шаг в мою сторону, но замирает, упёршись в выставленную руку этой коварной садистки. Терпет он гость, с собою станешь. Девушка подходит к моему корчащемуся телу и присаживается на корточки. В таком виде ты будешь кода полезней. Да, верю. Ну, сука, как же больно. Больно мне, больно. Как унять эту злую боль?